Глава вторая. Завтрак подсластил горечь от невеселых мыслей, и несколько минут я была почти счастлива. Почему всего несколько минут? Да потому что двери вдруг распахнулись, и в столовой появился новый сюрреалистический персонаж. Сурового вида парень с длинными седыми волосами до плеч, в черном плаще, спасибо, что без кроваво-красной подкладки. Незнакомец гулко стучал по полу посохом в виде позвоночника с жутким навершием человеческим черепом с фиолетовой мутью в глазницах. Следом в столовую забежали три крупных скелета, похожих на собачьи. Инстинктивно сжала кулаки. Этот фрик выглядел достаточно грозно, однако у меня внутри все вскипело в большей степени от осознания того, что в наш дом вторгся чужак. Ты, значит, новая королева? Он остановился прямо напротив меня. Вы не должны так разговаривать с ее!» Бернард не успел договорить. Глазницы черепа с посоха вспыхнули фиолетовым светом и призрака моментально засосало внутрь. Не трогай Бернарда! звонко вскричал Джейми. Готичный тип даже не поморщился. А ты, полагаю, принц, наследник, маленький Фокстейл. А вы, полагаю, наглец, незваный гость. В тон ответила я, вставая с места. Кто вы такой, что вам надо? Все три собачьих скелета слайм накинулись на стол, сбрасывая на пол посуду. Они тянули зубастые морды к еде. Две твари даже ухитрились нарычать друг на друга в борьбе за ветчину. Джейми вскочил, и я тут же затолкала его за свою спину. Пройти мимо зверюк вряд ли удастся. а На столе практически нет ничего, чем можно обороняться. Вот тебе и милое домашнее королевство. Я всего лишь хочу поговорить, сделанным дружелюбием произнес седовласый. Отлично, только будьте добры, уберите ваших животных. Мой сын боится. Ничего я не Начал было Джейми и замолк, когда я его слегка пихнула. Незнакомец отозвал разочарованно заскуливших скелетов, с таким видом, будто делал великое одолжение. Я скрестила руки на груди. Гнев все нарастал, однако я решила проявить королевское спокойствие, точнее, банальную осторожность. Чай? Кофе? С расстановкой спросила я. Это лишнее, присёк мои миролюбивые попытки пришелец. Мне нужно другое, и это точно есть у мальчика. У мальчика ничего нет. В моем голосе было столько металла, что я подивилась, какой могу казаться суровой. Четыре месяца назад у него погиб отец, а 5 дней назад он лишился дома, в котором провел всю жизнь, и всех вещей вплоть до школьных учебников. Как вам не стыдно являться сюда и что-то от него требовать? Мне показалось, или этот псих улыбнулся? Это естественно, когда самка защищает своего детеныша, но в нем небрежный кивок в сторону Джейми. Нет твоей крови. Отдай мальчишку мне, и я не трону тебя. Вы из опеки? Подал голос Джейми. В другой ситуации я бы посмеялась над шуткой, только угроза выглядела вполне реальной. Итак, что мы имеем? Да ничего. Я могу сколько угодно изображать из себя ракшу перед Шерханом, но мне не одолеть чувака, у которого магический посох, вообще любая палка в руках психа опасна, и три кладцующие зубами твари. Я некромант, и этого достаточно, чтобы твоя мамочка не тратила время на раздумья. Седовласый одарил нас несходительной улыбкой. Или вы еще не поняли, с кем имеете дело? Никогда не была заядлым геймером или фанатом фэнтезийных романов, и все же мне было понятно, что это за тип. Да любой бы сразу догадался, едва взглянув на него, маг, имеющий власть над мертвыми. Чего молчишь? Он торжествующе прищурился. Язык проглотила. Краем глаза я отметила движение со стороны дверей. «Ее величество не видит смысла продолжать цивилизованный разговор с таким нахалом, как ты. Обладатель дерзкого голоса вошел в комнату, не убоявшись зарычавших на него скелетов. Это был высокий, подтянутый молодой человек в черном костюме тройки с цилиндром на голове. Если возраст некроманта я не могла угадать со стопроцентной уверенностью, то этому товарищу не дала бы больше двадцати трех лет. Он не мог похвастаться посохом с черепом. В его руке была зажата тонкая тросточка, смотревшаяся комично на фоне его безрассудного поведения. "Убрать его", приказал некромант, и все три скелетины накинулись на нашего защитника. Он напрягся, отбил тростью одну костлявую псину, был сбит на пол второй, которую скинул с себя ногами и снес ударом кулака череп третий. Щелкая зубами и костями, твари отбежали и рассыпались, будто оживляющая их сила сошла на нет. Но кости лежали на полу всего пару секунд. Они задрожали, зашевелились и начали резво складываться в одного большого четвероногого монстра с тремя головами. Ой-ой, кратко охарактеризовал происходящее герой, стоя на четвереньках. Мягко сказано, лавкач он еще тот, только вряд ли выстоит в драке с такой махиной. Я уже было открыла рот, чтобы вымолить для него пощаду, да так и застыло. Парень в цилиндре почернел, словно искупался в нефти, и человеческий силуэт текуче преобразился в животное с длинным хвостом. Мгновение, и это уже была черная пантера. "Перевёртыш", презрительно выплюнул некромант. Костлявое чудище атаковало, и они с пантерой сцепились в яростной схватке, рыча и катаясь по полу. Я отвернулась и прижала к себе Джейми. Мальчик запротестовал, ему явно не терпелось поглазеть на битву, но я держала крепко. Стоял такой хруст и треск, что ребенку не составило бы труда представить это все. Я же смотрела во все глаза. Если есть привидения, почему бы не быть некромантом? А как объяснить, что человек превратился в большую злую кошку? Видя, что удача не на стороне его трёхглавого монстра, некромант злобно покосился на меня. Поговорим в другой раз. Он развернулся и двинулся к выходу. Ну уж нет. Другого раза не будет, процедила я сквозь зубы. Кости вновь распались на трех скелетов и хромая подбежали к хозяину. Пантера встала у него на пути и грозно рявкнув продемонстрировала белые клыки. Он того не стоит, предупредила я защитника. Джейми вывернулся из моей ослабевшей хватки. Пусть вернет Бернарда. Макс смерти стукнул посохом об пол, и из вспыхнувших глазниц черепа навершая дымком выплыл наш призрак. При этом вид у бедного Бернарда был обескураженный. Даже мертвому человеку неприятно такое обращение. Как только некромант удалился, пантера что-то рыкнула ему вслед и превратилась обратно в парня в цилиндре. Фух! Он встал с четверенек и слегка потянулся, как бы привыкая к нынешнему телосложению. «Все в порядке, ваше величество? Ну, это как сказать, честно ответила я. Бернард поднял с пола трость. Позвольте, я заберу ваши вещи, милорд. Тот ослепительно улыбнулся и протянул призраку трости цилиндр. Благодарю. Здесь сейчас приберут. С этими словами дворецкий испарился вместе с вещами странного гостя. На самом деле, разбитая посуда и еда на ковре волновали меня меньше всего. Да и Джейми, похоже, тоже. Светясь от восторга, мальчик подбежал к милорду. "Это было так круто! А превратитесь еще раз, пожалуйста, я вас не разглядел!" Желание принца закон. После добродушной гримасы в духе "Ох уж эти дети", гость снова почернел и преобразился в пантеру. "Обалдеть", протянул Джейми. А можно вас погладить? Можно? Благосклонно ответил зверь тем же голосом. В гостиной возникли две призрачные горничные, поприветствовали гостя к Никсонам и принялись наводить порядок. Стараясь не пялиться на них, я вышла из-за стола. Черная шерсть так и манила, но я поставила на первое место вопросы. Их накопилось изрядно, а с котиками можно и потом поиграть. Не хочу показаться грубой, но кто вы? Ах, простите. Кошак зажмурился от удовольствия. Джейми наглаживал ему под шеей. Граф Блэкмон из дружественного королевства Железная Луна явился засвидетельствовать свое почтение. Железная Луна. Ну хоть не железный диван, интересно, это тоже дом. Вам очень повезло, что это был всего лишь некромант, а не полноценный темный маг. Граф Блэкмон подставил ухо, и теперь Джейми чесал его и гладил пантеру по голове. И среди некромантов полно подлецов, однако к счастью, большинство из них бессильны, если поблизости мало некротической энергии. Может, он и всего лишь, но это не помешало ему попытаться забрать Джейми. "Фи, кто меня заберет?» — отмахнулся Джейми. "Погладь его, он такой мягкий. В этом мой пасынок весь." Каким бы ни был благоразумным, его мозг переходит в упрощенный режим, если рядом зверюшка, особенно такая редкая и неожиданно ласковая. Пожалуй, воздержусь, ухмыльнулась я. все таки мы пока даже не друзья. Джейми обнял пантеру, как большую собаку. Мне он нравится. Нет, мы его себе не оставим, граф мягко рассмеялся. Рад, что сумел произвести на вас впечатление. О, да, еще какое? Что-нибудь еще, Ваше Величество? негромко спросила одна из горничных. Вот шустрая, и прибраться успели, и осколки куда-то дели. Найдется третий прибор для графа. Призраки уверили, что все сделают и исчезли. м да. Королева из меня пока так себе. Даже не знаю, как правильно с прислугой разговаривать. Да и граф в блэкмун вел себя слишком свободно. Зелёные глаза смотрели на меня с истинно кошачьим любопытством. Интересно. Что ему надо? Не сочтите за наглость, ваше величество. Почему вы не воспользовались своей силой? Вы могли одним только взглядом поставить на место того дохломага. Тут я рассмеялась сама, таким коротким, немного нервным смешком. Это что же у меня за сила такая должна быть? Магическая сила? Откуда? Я же не колдунья. А я еще только жду письмо из Хогвартса, откликнулся Джейми. Мы обычные люди. Подытожила я. Воспользовавшись тем, что его больше не тискали, граф снова принял человеческий облик, пригладил рукой черные волосы. Фокстейлы, величайшие магье, удивительно, что вы этого не знаете или забыли. Многие почувствовали, что в лисий дом вернулась сила. Я с сомнением перевела взгляд на Джейми, который в свою очередь чуть ли не в рот заглядывал новому знакомцу. Ещё вчера я бы не поверила, но уже нет смысла отрицать. Майкл многое от меня скрывал. Он был замечательный. Я вышла за него замуж, не раздумывая, и все же я ничего не знала о его семье и не была знакома ни с одним из его родственников. Друзей у него было много. Несколько даже материально помогли после пожара. И, наверное, поэтому не было ощущения, что Майкл с Джейми живут в неком вакууме. Единственное, что я знала, так это то, что его родители давно умерли, братьев и сестер якобы не было и что мама Джейми погибла в автокатастрофе. Не густо. Может, иногда у меня и возникали мысли узнать больше, но мне было просто некогда углубляться в семейные тайны мужа. Я жила активной, интересной жизнью и была довольна. Ух ты, мы маги? А что мы умеем? Оживился Джейми. О, много чего, лукаво улыбнулся граф Блэкмон. Королевская семья Лисьего Дома славится самыми разными умениями. Кроме того, вам подвластны самые сложные заклинания и ритуалы. Не спорю, на словах это звучало эпично. Да что там эпично, великолепно. Только откровенные нестыковки не давали так просто во все это поверить. Надо скорее расставить точки над и, пока Джейми не сильно обнадежили. Наверное, в теории так оно и есть, сказала я, не дожидаясь оды в нашу честь. И все же я никакая не ведьма, во мне вообще нет крови фокстейлов. А Джейми даже простейшие фокусы из детского журнала не может освоить, у него все из рук падает. Граф покачал головой. "Признаюсь, я не особо искусен в магии и не вижу ауру, однако же я чувствую вашу силу". Она очень бурная и яркая, вам просто надо научиться пользоваться ею. Он сделал скорбную паузу, растеряв весь свой задор. Вы все это время жили в королевстве без магии и ни о чем не знали? Немыслимо. И как после этого можно считать железную луну землей без чудес? Может, он бы и дальше распространялся на эту тему, но появился Бернард и сообщил, что все готово для завтрака. Призрачная прислуга не только заново накрыла на стол, но и каким-то образом разогрела остывшее. Джейми потянул графа за рукав. «Идемте, я покажу, где можно руки помыть". Когда эти двое скрылись за дверью, я обратилась к дворецкому. "Вы слышали, что говорил граф Блэкмун? Это правда?" "Истина", сдержанно ответил тот. Завтрак прошел в более или менее благостной обстановке. Без драк, скандалов, магических трюков, гость вел себя прилично, но, к сожалению, не раскрыл больше подробностей о родословной Майкла и Джейми. Хотя что с него взять? Он подданный другого королевства и вообще, по-моему, несколько растерялся из-за всего произошедшего. Уж не знаю, что там их еще так сблизило с десятилеткой, но из ванной оба вернулись с загадочными друзьями и легко перешли на ты. И тогда же я узнала его имя. Вам надо скорее осознать свою силу и пробудить заложенные в вас умения. Это убережет от многих проблем, назидательно сказал Робин, сплетая пальцы. Вы же не хотите, чтобы в ваше королевство вторгались всякие недоброжелатели? Даже тот некромант нашел лазейку, подозревая, его безвкусный плащ был необычной тряпкой, а артефактом уж слишком от него чарами скрытности фанило. А каким же артефактом воспользовались вы? Игриво подделая его. Робин не растерялся. В нашем замке есть портал в Лисий дом. Наши семьи когда-то очень дружили. А это что такое? Он отвлекся, глядя на то, как Джейми раздирает гроздь желтых бананов, взяв их из вазы с фруктами. "Это?" удивился мальчик. "Ты что, бананы никогда не видел? На, угощайся. Смотри, я покажу, как их правильно есть". Гость не стал отказываться, покрутил в руках Какой забавный фрукт! Мне он нравится, похож на месяц. А на вкус он еще лучше, заверил Джейми и откусил кусок от своего банана. Видя, что Робин почему-то не спешит попробовать чудо-фрукт, я решила его подбодрить. Традиционно их так едят: наполовину снимают шкурку, а потом откусывают от плода. Главное, шкурку на пол потом не уронить. серьезной серьёзной миной подхватил Джейми После удачно прошедшей дегустации Робин вернулся к насущным проблемам. Советую на всякий случай поставить защиту, если не на все королевство, то хотя бы на дом. В очередной раз, уловив непонимание в моих глазах, он пояснил: "Ваш двор и лес, вы об этом не знали. Просто я только свыклась с мыслью, что дом это королевство, а тут еще и территория вокруг". "Робин, разве одна я считаю, что это странно?" В далёкие времена так и было. Город королевства, замок королевство, особняк, почему бы нет? Действительно, почему бы нет? У этих волшебников все же легко и просто. Позвольте злоупотребить вашей добротой, ваше величество. Судя по хитрому тону, он не сомневался, что я не откажу. Мне было бы очень приятно, если бы вы с принцем пришли ко мне на ужин. Допустим, сегодня. Моя семья будет счастлива вас принять. Резвый какой. А вообще выбирать не приходится, надо же как-то осваиваться. Если не в качестве главного блюда, то с удовольствием. У нас как раз не было определенных планов на вечер. Робин разулыбался, совсем уж довольно. Не волнуйтесь, ваше величество. Перевёртыши необычные оборотни, мы не едим людей. Как бы ни было жаль расставаться с обаятельным парнем Пантерой, мы мирно попрощались, и Бернард пошел провожать гостя. Он мне не нравится. Он всего лишь наглый кошак, который наверняка примчался с утра пораньше не для того, чтобы только поздороваться, сказала я себе. «А грустно сейчас, потому что не успела вытрясти из него побольше информации. Ну ничего. До вечера королеве найдется чем заняться и над чем подумать.